Глава 22. Кирилл отрывается от меня так внезапно и резко, что едва не теряю равновесие. Но он не дает мне упасть. Обнимает за плечи. Черт, прости. Не хотел, чтобы это выглядело так, словно я воспользовался ситуацией. — Все нормально. Только я очень опаздываю на работу. Ты можешь меня отвезти? Пожалуйста. Мой голос звучит жалобно. — Да, конечно. Поехали. Я оденусь за две минуты. Я подожду на кухне. Кстати, там чайник давно закипел, забыл тебе сказать. Тебе надо согреться. Все нормально. Я уже... В смысле, я попью чаю на работе. Спасибо за все. Ужасно смущаюсь, как будто это мой первый поцелуй. И от этого по-идиотски себя чувствую. И немного злюсь. В этом мужчине все идеально. Даже целуется он божественно. Но все равно категорически мне не подходит. Хотя бы просто потому, что мы коллеги. Но скоро уже не будем. Я собираюсь сменить место работы. Все, стоп. Сейчас надо думать о своих прямых обязанностях. Нельзя вот так растекаться лужицей от того, что тебя поцеловал красивый самец. Вот такой раздрай мыслей. Чтобы немного отвлечься, все же завариваю себе чай. Нахожу пакетик черного. Кипяток почти остыл. Делаю пару глотков, и на кухню заходит Кирилл. «Я готова. Поехали!» — прошу нервно. «Как насчет ужина сегодня вечером?» — спрашивает с легкой улыбкой. «Не думаю, что это хорошая идея. А мне кажется отличная. Ты слишком давишь, слишком торопишься. Знаю. Просто ты такая красивая. Кирилл, умоляю, идем уже!» Вздыхает. Дотрагиваюсь до своего пальто. Оно еще сильно мокрое. Вздыхаю. Придется одолжить тебе верхнюю одежду. Сегодня приедешь на работу в мега-нестандартном виде, усмехается Зарубин. Не вижу в этом ничего забавного. Уж как-нибудь доберусь. Но он решительно забирает из моих рук мокрую вещь, открывая шкаф. Все в твоем распоряжении. Вот есть плащ. Не слишком теплый, зато мне маловат. Сестра купила два года назад, так и висит, ни разу не надел. Похудеть под него не получилось. Плащ стильный, темно-кофейного цвета. Мужской, да. И тонковат, но зато можно затянуть поясом. Выбора у меня особенно нет. — Тебе идет. Выглядишь потрясающе. — Спасибо. Торопливо заплетаю косу. Наконец мы спускаемся к машине. Кирилл открывает мне переднюю дверь, опускаюсь на сиденье. Он садится на место водителя, включает подогрев. Как будто мы пара и давно вот так ездим на работу вместе. Меня пугает быстрота, с которой все происходит. Ехать чуть больше километра, так что занимает какие-то минуты. По ощущениям мгновение. Наверное, надо было попросить Кирилла высадить меня, не доезжая, но я слишком тороплюсь. Спасибо большое, что помог. За все. Так что насчет ужина? Мне бронировать столик? Не сегодня, ладно, я очень опаздываю. Удаляюсь поспешно, но успеваю заметить наблюдающую за нами у главного входа Попову. Ну что ж, раз главная сплетница увидела, скоро будет знать вся больница. Хотя что, собственно, знать? Что меня подвез коллега, и я свободная женщина? Так думаю, пока надеваю халат, принимаю пациентку. Под конец приема мечтаю о кружке горячего чая. Меня знобит. Наверное, надо принять противовирусное. И спросить у Лида, есть ли у нас лимон. Соблюдайте мои рекомендации. Беременность протекает по плану. Все хорошо. Спасибо вам большое, Алена Викторовна. До следующей встречи. Всего хорошего. Пациентка уходит. Я поднимаюсь с кресла и не успеваю дойти до двери. В кабинет врывается Георг. Он выглядит взбешенным. — Это все, на что ты способна? Трепать мне нервы? — вопрошает, сверля меня глазами. — Я не понимаю, о чем ты. У меня всего десять минут. Есть планы куда интереснее, чем выслушивать твои странные вопросы. Пытаюсь выйти, но бывший преграждает дорогу. — Нет, мы поговорим. — Не о чем, Георг. Или ты меня не слышишь?» Дверь открывается, заглядывает Лида. Алена Викторовна, чайник закипел. «Спасибо, дорогая. У нас есть лимон. Чихаю». Георг вынужден был отойти от двери, и я, воспользовавшись, выхожу из кабинета. «Кажется, есть. Вы простудились?» «Все еще очень надеюсь, что нет. Машина, будь она, неладна. Опять сломалась». Качаю головой. Пойду приготовлю вам чай. Лида убегает. «Алена — Алена! Громовой голос мужа позади. Я ускоряюсь по коридору в сторону комнаты отдыха. Неужели Вознесенский не понимает, что позорится и добавляет таким поведением сплетен? Что ему надо от меня? — Ты от меня не убежишь, поняла? Хватает руку, толкает к стене. — Да что тебе от меня нужно? Зачем ты устраиваешь сцену, Георг? тем более здесь, на работе, — щуплю на бывшего. Хочется наорать, но мы и так привлекаем слишком много внимания. — Потому что ты меня доводишь, — рычит взбешенно. — Ничего другого тебе в голову не пришло? Решила меня на ревность вывести? Так бесишься, что предпочел тебе другую? — Отпусти меня немедленно, убери свои руки, — вырываюсь. Думай что угодно. Я думаю, что ты, тварь, последняя, адвоката наняла, обиженную из себя разыгрывала. Может, и когда вместе были, изменяла мне. Какой же ты мерзавец! Меня колотит, перед глазами темнеет. Знаешь, я даже благодарна Игнатовой, что глаза мне открыла. И что забрала тебя? Лицо мужа становится серо-бледным. Судя по бешеному выражению, он готов поднять на меня руку. — Повтори, что ты сказала. — «Живи своей жизнью, Георг, забудь уже обо мне, все, хватит!» «Отпусти ее!» Кирилл появляется внезапно. Быстро руки свои убрал. «Ты как смеешь с главным разговаривать?» «Вон пошел щенок!» Он отходит от меня на шаг. Я готова бессильно сползти по стене, не понимаю, каким чудом на ногах держусь. «Ты кто такой вообще? Ничтожество!» «Жалею, что взял тебя сюда!» но как взял, так и вышвырнул докторишка вшивый. А мы сейчас о медицине спорим или о личном? — спокойно спрашивает Зарубин. — С какого момента моя жена стала твоим личным, щенок? — Жена? Ты ничего не попутал или склерозом страдаешь? — Кирилл, прекрати немедленно. Хватаю Зарубина за плечо. Не вмешивайся. — Слышал? Отойди от Алены. Совсем охренел. Или место свое потеряешь?» Мы привлекаем внимание. Уже несколько медсестер в конце коридора испуганно на нас пяльца. «Ужас полный! Надо это прекращать немедленно!» И тут появляется Игнатова. Бежит к нам, обхватив свой живот ладонями. Георг и Кирилл наступают друг на друга. «Георг, мне плохо. Я, кажется, рожаю!» Голос Светланы. «Помогите, мне плохо. Мне нужен врач!» Во мне включается профессионал, подзываю медсестер, быстро прошу привести каталку. Везем любовницу мужа на УЗИ, сейчас мне не до личного к ней отношения. Успокойтесь, все будет нормально. Кидаю ровным голосом самой нежеланной, но, увы, пациентке. Передавать ее сейчас кому-то нет времени, хочу как можно скорее с этим покончить. И надо срочно увольняться, это уже дурдом. — Этот громила навредит Георгу, — плачет Светлана. — Никто никому не навредит, ерунду не говорите. — Это из-за тебя, Алена. Ты же понимаешь. Зачем ты это спровоцировала? Не могла иначе, да? Хочешь его вернуть? — захлебывается истерикой. — Ага, мечтаю. Это было представление, да, Светлана Петровна? По УЗИ все нормально. Рожать вам рано еще, — сообщая устало. День просто кошмарный. Скорее бы он уже закончился. Тебе помогла. Ничуть не смущается Светлана. И любовничку твоему. Если бы набил морду главному врачу, ну куда бы его потом взяли, а? Кстати, вкус ничего так у тебя. Быстро ты красавчика окрутила. Как же без твоей похвалы, да? Я бы чувствовала себя обделенной, усмехаюсь. Ой, ладно тебе, Алена Викторовна. «Молодой и горячий Кирилл куда лучше пятидесятилетнего?» «Уже не рада своему трофею?» Ничего не ответив, Игнатова ловко поднимается с кушетки. «Всего хорошего, доктор. Лучше тебе побыстрее сменить работу. Сама видишь. Но нельзя вам с Георгом работать вместе». «Ничего не отвечаю. Она права в этом, конечно. Такая нездоровая обстановка вредит всем» так и оставшись без вожделенного горячего чая, спешу к следующим пациентам. Не знаю, как мне удается провести еще три приема спокойно и профессионально. Одна из пациенток очень нервная. Этот ее настрой и мне передается, буквально колотит. Так что, освободившись, я решаю не пропускать свою тренировку. Мне просто необходимо выпустить пар, разрядиться. Спускаюсь на цокольный этаж больницы, где располагается спортзал для сотрудников. Хожу сюда два 3 раза в неделю. Это помогает держать форму и очень удобно. Не надо тратить время на дорогу в фитнес-клуб. Последние события закружили, и я довольно большой перерыв сделала. Так что тело просит нагрузки, а у меня как раз два часа свободных. Потом еще один прием, и можно домой отправляться. Ни в какой бар я сегодня уже точно не иду. Открываю свой шкафчик, надеваю форму. Полчаса на беговой дорожке, затем силовые упражнения. Еще от души поколотила грушу, представляя, что это Георг. Отлично расслабляет. И я, наконец, чувствую подобие облегчения. Принимаю душ, выхожу, завернувшись в полотенце. На пороге раздевалки слышу. Наш новый хирург просто невероятно секси. И подаюсь назад. Я не хочу подслушивать, но ноги сами прирастают к полу. Только он на Вознесенскую глаз положил, говорит другой голос с сожалением. Черт, вот про себя я точно ничего слышать не желаю. Ну, сколько можно? Повсюду сплетни. Но я не хочу, чтобы они меня заметили. Надеюсь, разговор будет недолгим. О, да нет! Алене Викторовне сейчас точно не до романов, ей бы с мужем разобраться. Я бы ни за что не отдала глав врача какой-то тупой медсестричке. Таким ангелом это Игнатова прикидывалась. А на деле оказалась прожженной стервой. Это точно. Но все же Зарубин на Ленку пожирает глазами. Я с удовольствием утешу его. Там мальчику точно не обломится. Рай, ну какой он тебе мальчик? Ты его голый торс видела? Я случайно в спортзале заглянула в мужскую раздевалку. Час отдышаться не могла. «Теперь понятно, почему мы так часто стали ходить на растяжку», — ржет в ответ Раиса. «А я думаю, чего Ленка зачистила?» «Теперь ты знаешь истину». «Ага. М -м, тоже хочу на его торс посмотреть». «Это все, конечно, очень интересно, девочки, но у меня прием. Я побежала». «Да, а мы пойдем кофе пить, да, Лен?» «Я едва успеваю сделать непринужденный вид и несколько шагов назад» как троица сплетниц выходит мне навстречу. — Алена Викторовна, ой, давно вас тут не было видно. Соскучились по спорту, да? — Очень. Изо всех сил держу покер-фейс. Наконец еду домой. Совершенно вымотанная, без сил. Кажется, немного першит горло. Сразу делаю себе чай с лимоном. Написала еще пару часов назад девочкам, что в бар не приеду. На что получила ответ, что и они не поедут без меня. Линда заходит на кухню. «О, ты голодная? Я минут пятнадцать как приехала, еще не ела. Давай вместе». Слава приготовила рыбу. Как насчет по бокалу белого под нее? «Конечно, давай. Почему вы отменили тусовку? Мне теперь еще сильнее неловко». «Ой, да перестань. У Надюшки там какие-то непонятки с супругом. Вот и решили перенести». Раз две отвалились, сразу как-то скучно стало. Тем более, это был твой праздник. Да уж, праздник. Так, а почему ты в этом платье, если в бар не собиралась? Кались, давай, Елисеева. Может, ты нас на свидание променяла? Тогда я только рада за тебя, но хочу подробностей. Нет, не угадала. Денек был адским, ты не представляешь. Давай с самого начала по порядку. Мне совсем не хочется переживать те эмоции заново, но поделиться с психологом — неплохая идея. Пока накрываем на стол, я рассказываю с момента, как заглохла моя машина. — Как романтично, классно! — восхищается Линда. — Ты серьезно? — Блин, Ален, ну конечно, такая романтика! И вы поцеловались, да? — Это было глупо. Это было неизбежно! Но это еще далеко не все, чем порадовал меня день минувший. Продолжаю изливать душу, рассказываю про стычку с Георгом. Линда хмурится. Ну, он и козлина, у меня слов нет. Согласна. Надо увольняться как можно скорее. Я уже почти всех пациентов предупредила о том, что ухожу. Вот только не могу себе позволить уйти в никуда. — Надо определиться с новым местом работы, и, возможно, некоторые пациенты перейдут за мной. Я просто не хочу никого подводить, но такие стычки омерзительны. — Увы, мое собеседование отменили, придется еще в пару мест обратиться. — Да ты что? — Причина отмены. — Может, тоже шаловливые ручки Вознесенского тут приложены? — прищуривается подруга. — Я уже не знаю, что и думать. — Развожу руками. — Ладно, работу ты точно найдешь, я уверена. — Отличный специалист. С руками оторвут. — Тоже поспрашиваю. — Интересно другое. Почему ты так сопротивляешься вниманию Зарубина? Все видят ваше притяжение, но ты упорно его отрицаешь. — Почему, Ален? Тебе пора выбираться из своей раковины. Встречаться с мужчинами. Не будешь же ты монашкой после Вознесенского жить. Линда все же полна решимости продолжить тему моей личной жизни. Прошло слишком мало времени, — передергиваю плечами, — чтобы отряхнуться от предательства и жить, как ни в чем не бывало. Что тут непонятного? Чем скорее ты переключишься на новые отношения, тем лучше, и Вознесенскому твоему будет неповадно цепляться. Ишь выдумал. Развелись уже фактически, а он все продолжает пытаться тебя контролировать. «Ладно, дорогая, спасибо за вино, за ужин. Пойду пообщаюсь с дочками. У меня ощущение, что я их забросила, утонула в собственных проблемах. Особенно меня волнует Настя. Девочки поужинали, ушли наверх. Вроде обе были веселые. Спасибо тебе большое. Обнимаю подругу. Что бы я без тебя делала?»